Глава 22. Богдан остановился на подъездной дорожке возле своего дома. В окнах горел свет, что свидетельствовало о том, что Вика уже приехала. Сегодня словно все взбесились. На работе каким-то чудным образом у айтишников одна за другой полетели системы, и вся работа в офисе стала мертвым грузом. Контракт, который должны были сегодня подписать, перенесли. Партнер попал в ДТП и не смог приехать. Еще и предстоит тяжелый разговор с Викой. Богдан словно на наяву представил взгляд жены, когда он расскажет правду. Сделав глубокий вдох, словно он собрался прыгать в глубину, Богдан вышел из машины и направился в сторону входной двери. Подойдя, он остановился на одно мгновение, прислушиваясь к тишине в доме, и резко распахнул дверь. В коридоре тоже было тихо. «Вика?» — позвал он жену. «Я в гостиной!» — отозвался радостный голос жены, и, сняв ботинки, Богдан, сжимая ключи от машины в руке, пошел в гостиную. Свет там был выключен, и в комнате был полумрак. Он потянулся к выключателю, а когда нажал его, и в комнате загорелся свет, отовсюду повыпрыгивали люди с какими-то плакатами, шариками и с колпаками на головах. Богдан так растерялся, что не сразу заметил, что все эти люди — это близкие друзья. «Что здесь происходит?» — недоуменно проговорил он, выискивая взглядом Вику. Жена нашлась быстро. В одной руке она держала фужир с шампанским, а в другой — бокал с соком. «Я хотела сделать тебе сюрприз», — ответила Вика и, подойдя, протянула фужер с шампанским. Богдан, не думая, принял его. «Сюрприз? Ага, ты внимательнее присмотрись». Вика кивнула в сторону их общей подружки, которая держала в руках небольшой плакат с надписью «Поздравляем с будущим малышом». Прочитав это, Богдан чуть воздухом не поперхнулся. «Это что, шутка такая?» «Нет, я беременна. Хотела раньше тебя обрадовать, но подумала, что по телефону будет неправильно. Вот и устроила маленький праздник». Богдан смотрел на свою жену и не знал, как на это реагировать. «Сейчас все происходило, словно в каком-то страшном сне». «И как давно ты узнала?» — Хриплым голосом произнес он. «Неделю назад. Какой срок? Месяц». Богдан вспомнил, когда они с женой последний раз занимались любовью, и это было как раз после ее выставки где он встретил софью от воспоминания софи перед глазами замелькали черные круги ты что не рад очень рад выдавливая себе улыбку проговорил он и опрокинул залпом фужер шампанским мне нужно позвонить я отойду ненадолго вика согласно кивнула а богдан быстрым шагом направился в сторону своего кабинета прежде чем набрать номер софи он достал из боровийски и немного себе плеснул в стакан, а потом выпил и, наконец-то, посмотрел на черный дисплей своего телефона. Ему нужно было набрать ее номер, но он не мог даже пошевелиться. Он прекрасно понимал, что этот звонок окажется последним для этого абонента. Собрав всю волю в кулак, он набрал ее номер. Богдан долго слушал протяжные гудки, Софи не брала трубку, и только когда он снова наполнил бокал виски, она уже позвонила сама. «Привет», — проговорил он, отвечая на звонок. — Богдан, ты где? Прошло уже больше часа. — Софии. Он тяжело сглотнул. — Я не приеду к тебе. Богдан поразился тому, насколько сейчас его голос был спокоен, только вот в душе клокотала буря. — Почему? Что случилось? Послышался немного расстроенный голос Софии, и последние слова дались ему еще сложнее. — Вика беременна. Я не вернусь к тебе. Никогда. Постарайся забыть, что между нами было. Я нужен своей семье. И даже эти слова он говорил с ровным спокойствием. Кто бы знал, как он сейчас себя ненавидел. Но Богдан не мог бросить беременную жену, даже ради той, которую любил больше всего на свете. Он не мог бросить своего ребенка. «Прощай», — произнес он последние слова и сбросил вызов. Тут же удалил номер телефона Софии и все СМС, которые она ему писала. Даже те редкие фотографии, которые он сделал с ней, тоже удалил. Он стер ее из своего телефона, словно той и не было вовсе, только вот из памяти он никогда ее не сотрет. Софи стояла посередине сада с приложенным к уху телефоном, а по щекам струились слезы. Они как-то образовались сами собой. Она не могла их контролировать. Слезы просто текли по ее щекам, разрезая своими солеными дорожками кожу щек. Прощай! Все еще звенел у нее в голове голос Богдана. Телефон выпал из руки, и Софи, не беспокоясь испортить платье, опустилась на землю. Сердце в груди бешено билось, и, казалось, еще мгновение, и оно просто пробьет грудную клетку и вырвется наружу. В ушах стоял гулы, и казалось, что она даже забыла, где находится. Однажды Платон сказал: Любовь это тяжелое психическое заболевание. И в чем-то он был прав. Любовь — это болезнь, которую невозможно вылечить временем или другими людьми. Ее возможно вылечить одним единственным способом — это если только удалить сердце. А то всего на свете можно излечиться, но только не от этого проклятого чувства, которое день за днем будет голодать тебя изнутри. К сожалению, жизнь не так проста, как нам порой кажется. Мы хватаемся за обрывки прошлого, забывая, что у нас впереди целая жизнь, насыщенная множеством как хороших, так и плохих, но запоминающихся моментов. Но мы постоянно пытаемся ухватиться, как нам кажется, за что-то главное, и при этом теряем настоящее, которое потом уже невозможно вернуть. Мы боимся потерять прошлое, забывая, что оно уже никуда не денется из нашей памяти. А ведь для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, нужно лишь перевернуть страницу. Все эти годы Софи любила и вспоминала прошлое. Только вот когда счастье оказалось так близко, это самое прошлое отказалось от нее. Наверное, это просто обычная карма. Однажды она также сбежала от Богдана, бросив его одного против всего мира. А теперь он это сделал с ней. Ей было обидно и настолько больно, что практически невозможно было дышать. Но она его даже где-то глубоко в душе понимала. У него будет ребенок. Софи бы, скорее всего, так же поступила, если бы была на его месте. Ее плеча кто-то коснулся и немного встряхнул. Софи медленно подняла свою голову, взглядом встречая с Ильёй. Он взволнованно смотрел на нее и не понимал, почему она вообще плачет и что случилось. Эй, что случилось? Он присел на корточки, вытирая большими пальцами слезы с ее щек. Все нормально, просипела она. Кажется, она плакала в голос, в горле все пересохло. Как-то не особо похоже, что у тебя все нормально. Встать можешь? Она в знак согласия кивнула головой и попыталась подняться, только вот ноги ее не держали. София уже стала заваливаться, когда Власов подхватил ее на руки, словно пушинку, прижимая к своей груди. Хочешь, мы отсюда уйдем? Спросил он, всматриваясь в ее зарёванное лицо. Очень хочу. Хорошо. Ты знаешь выход, где поменьше людей, чтобы нам пройти к моей машине. Да, вон там за беседкой есть запасной выход. Отлично, так что у тебя случилось, не расскажешь? все никак не унимался он. Илья с такой легкостью нес Софи, словно она не весила ни единого килограмма. «Просто жизнь в очередной раз меня поимела», — со вздохом ответила она, и глаза тут же снова наполнились слезами. «Так, а ну прекратить слезы. Хочешь, мы твоего, точнее, твою жизнь тоже поимеем. Сделаем какую-нибудь гадость, чтобы тебе легче стало. Моя бабушка всегда говорила, «Сделал гадость, на сердце радость». От этого нелепого предложения, которое звучало из уст этого состоятельного и серьезного мужчины, стало смешно, и София улыбнулась. «Нет, я просто хочу домой». Ко мне домой, все так же шутливо проговорил Илья, подходя ближе к скрытой калитке и распахивая ее. Нет, к себе, Илья! София крепче обняла его за шею. Ты очень хороший, но. Но у нас ничего не получится. Ты это уже говорила. Знаешь, я только недавно сам понял, что не хочу никаких серьезных отношений. Мне и одного брака хватило. Я вообще подумываю переехать куда-нибудь на острова и пожить там. Годик другой, хочешь со мной? Нет. Как хочешь, но мое предложение будет в силе. Он усадил ее на переднее пассажирское сиденье и пристегнул ремнем безопасности. Закрыл дверцу и быстро обошел машину, садясь на водительское место. Стоило им отъехать от дома, как телефон Софи тут же снова зазвонил в сумочке. Она даже не помнила, когда успела его туда убрать. На дисплее телефона высвечивался номер матери. Софи не стала отвечать на звонок. Она просто сбросила вызов и отключила телефон. Всю дорогу до дома Илья пытался ее рассмешить. Рассказывал нелепые истории своей жизни, и Софи даже на некоторое время забылась, но стоило им подъехать к ее дому, как тоска и боль накатились с новой волной и еще сильнее. Ты точно не хочешь поехать ко мне и отвлечься? Власов призывно выгнал бровь, а Софи снова рассмеялась тому, как, оказывается, очень даже легко общаться с этим мужчиной, который однажды казался ей серьезным и злым дядечкой. Нет, мне лучше сейчас побыть одной. «Хорошо, мой номер телефона у тебя есть. Если будет нужна какая-то помощь, звони». «Спасибо тебе», — благодарно произнесла она и, потянувшись, обняла его. Илья обхватил Софи за талию, прижимая ближе к себе. Ему нравилась эта девушка. По крайней мере, она была не похожа на весь тот контингент женщин, которые постоянно крутились возле него. А главное, она была полной противоположностью его бывшей жены. И то, что он не хотел никаких серьезных отношений, — это он говорил правду. Ему хватило года семейной жизни, чтобы разочароваться, и теперь он хотел одного: это просто легких, свободных, необремененных ничем отношений с красивыми женщинами, и не больше. Выйдя из машины, Софи с каким-то страхом и волнением поднималась на свой этаж. Ей казалось, что все, что только недавно произошло, это какая-то шутка, и стоит ей войти в квартиру, как тут же из комнаты, выскочит Богдан и выкрикнет: Шутка, а ты поверила? Но когда она открыла дверь квартиры и вошла в нее, ей никто навстречу не выпрыгнул и не сказал, что это шутка. В квартире было темно и тихо. Устало вздохнув, Софи почувствовала узнаваемый аромат мужского одеколона, которым пропиталась эта квартира, и слезы снова хлынули новой волной. С каким-то ожесточением и злобой Софи стерла их со щёк и направилась в сторону небольшого шкафа, где все еще продолжали висеть вещи Богдана. Она достала его сумку и побросала в нее все его дорогие офисные костюмы и личные вещи, которые он у нее оставил. Софи уже собиралась бросить в сумку его белоснежную футболку, в которой он любил ходить по квартире, и ее рука дрогнула. Она прижала ткань к лицу, вдыхая аромат одеколона, и внутри что-то больно заныло. Она не готова была прощаться с этим мужчиной снова. Внутри нее все противилось. Если бы только она могла включить стерву и женщину, которая любым образом добивается своего, она бы сегодня же приехала к нему домой и рассказала все его жене. Возможно, узнав правду, Вика сама бы ушла от него, как это сделала София со своим мужем, узнав, что он ей изменяет. Но она не такая и никогда не будет рушить чужую семью, тем более в которой скоро появится ребенок. Переодевшись в джинсы и свободного покроя кофту, Софи подхватила сумку с вещами Богдана и понесла ее на улицу к мусорному баку. Но вот футболку, пропитанную его ароматом, она не выбросила. Софи сложила ее аккуратно и убрала подальше в шкаф. Ей не хватило смелости, чтобы так просто проститься с любовью всей ее жизни».